Глава 20. Жизнь перед смертью. Интерес общества к такому явлению, как околосмертные переживания, в большой степени связан с надеждой, что они могут рассказать нам что-то о жизни после смерти. И в самом деле, многие из людей, переживших околосмертный опыт, уверены, что какая-то часть человека продолжает существовать после смерти его физического тела. Но, как правило, для всех этих людей – Не меньшую важность имеют уроки, которые они вынесли из своего околосмертного опыта о том, как следует жить до новой встречи со смертью. ОСП часто меняют взгляд человека на то, что важно в жизни, что придает ей смысл. Я назвал свою книгу «После», пытаясь отразить оба эти аспекта, не только что происходит с людьми после смерти, но и что происходит с людьми после ОСП. В моем понимании, околосмертные переживания говорят нам не столько о смерти, сколько о трансформации, обновлении и наполнении наших жизней смыслом уже сейчас. Я надеюсь, что эта книга поможет посмотреть на околосмертный опыт не только с позицией взаимосвязи сознания и мозга и вероятности существования загробной жизни. Я бы хотел, чтобы мы обсуждали ОСП в более широком смысле, обращая внимание на их колоссальное влияние на жизнь здесь, и сейчас. Может быть, после смерти мы попадем в некий иной мир, но сейчас мы находимся в этом. Проработав полвека с людьми после околосмертных переживаний, я вынес для себя несколько уроков о том, что привносит ОСП в нашу текущую жизнь. Во-первых, я узнал, что ОСП – очень распространенное явление, которое может случиться с каждым. По оценкам большинства исследователей, Об околосмертных переживаниях сообщают 10-20% людей, оказавшихся при смерти. Это около 5% от общего числа населения. Ни одно из многочисленных исследований, проведенных за последние 40 лет, не выявило каких-либо переменных факторов, отвечающих за возникновение ОСП у того или иного человека. Они бывают у мужчин и женщин, у людей всех возрастов, этнических групп и любой религиозной принадлежности. Они совершенно не являются чем-то редким, и нельзя сказать, что ОСП подвержен лишь какой-то определенный тип людей. Что все это значит для тех из нас, у кого никогда не было околосмертных переживаний? То, что они так распространены и могут случиться с любым человеком, означает, что рано или поздно каждому из нас такой человек может встретиться, если еще не встречался. Если околосмертный опыт имеет каждый двадцатый американец, Скорее всего, хотя бы один переживший его человек найдется среди ваших родственников, коллег или одноклассников. Урок второй. ОСП – это нормальное явление, которое происходит с человеком в исключительных обстоятельствах. Воспоминания об околосмертных переживаниях не отличаются от воспоминаний о реальных событиях и не похожи на воспоминания о воображаемых событиях или фантазиях. Наш мозг – обрабатывает ОСП так, как будто все в них происходило в реальности, а не как галлюцинации или сны. В ходе многочисленных исследований не было обнаружено связи между ОСП и какими-либо психическими заболеваниями. На самом деле многие исследования предполагают даже, что околосмертные переживания служат своеобразной защитой от развития психических заболеваний после того, как человек побывал на пороге смерти. Что это значит для нас, не имеющих такого опыта? Тот факт, что ОСП нормальны и не являются симптомами какого-либо психического расстройства, означает, что люди, испытавшие их, не нуждаются в помощи психологов или психиатров по одной только этой причине. Наоборот, нам следует поддерживать в таких людях уверенность в том, что с ними все нормально, признавать реальность их переживаний и дать людям после ОСП возможность делиться своими историями, что поможет им самим, Лучше разобраться в значении их околосмертного опыта. Третий урок, который я извлёк – мысль о том, что ОСП часто оказывает глубокое и продолжительное воздействие на людей. Последствия околосмертных переживаний могут быть позитивными, например, усиление способности радоваться жизни, или негативными, как трудность возврата к прежнему образу жизни или работе. В любом случае полезно будет признать наличие такого влияния и постараться понять, как оно отражается на жизни и отношениях человека после ОСП. Хотя большинство людей справляется с такими последствиями самостоятельно, их родным и друзьям, а также работникам здравоохранения, стоит знать о вероятности таких последствий и быть внимательными к любым признакам того, что человеку после ОСП требуется помощь. Если вы состоите в близких отношениях с человеком, пережившим околосмертный опыт, вам может быть полезно знать о возможных переменах в ваших взаимоотношениях. Тогда, вероятно, вы сможете помочь вашему близкому решить, как он может изменить свою повседневную жизнь с учетом произошедших перемен в собственных взглядах. Четвертый урок заключается в том, что околосмертные переживания снижают страх смерти. Многие люди предполагают, что умирать очень страшно. Однако после ОСП... Практически каждый говорит о том, что стал бояться умереть гораздо меньше, чем раньше. Многие даже утверждают, что вовсе перестали бояться смерти. Причем это отмечают как люди, чьи ОСП были радостными, что встречается в большинстве случаев, так и те, кто пережил достаточно редкий, пугающий околосмертный опыт. И зная о том, как меняется отношение людей к смерти после ОСП, мы можем начать иначе смотреть на собственную смерть. То, что смерть принесла ему миротворение или даже радость, может означать, что и нам не стоит ее бояться. Это может также уменьшить наши переживания по поводу страданий близких, которые оказались при смерти. Не стоит, конечно, ожидать, что это избавит вас от горя. Смерть близкого человека – это всегда утрата взаимоотношений и общего прошлого. Даже если вас перестанут огорчать их страдания, боль от этой потери все равно останется. И люди, пережившие ОСП, тоже горюют, когда кто-то умирает. Одним из последствий снижения страха смерти у таких людей становится парадоксальное снижение страха жить. Многие из них говорят, что, перестав бояться умереть, они также поняли, что теряются смертью не так много, как полагали раньше, до ОСП. Они больше не чувствуют потребность в столь сильном контроле над своей жизнью, и потому способны иногда идти на риск. Факт того, что люди, пережившие околосмертный опыт, меньше боятся умереть и оттого меньше боятся жить, может вдохновить и нас с вами на то, чтобы жить полной жизнью и исследовать самые разные ее возможности, не боясь совершить ошибку. Отсюда закономерно следует пятый урок. ОСП помогает людям жить настоящим моментом, и наслаждаться жизнью во всей полноте, вместо того, чтобы цепляться за прошлое или мечтать о будущем. Я предполагаю, это отчасти связано с самим фактом того, что человек чуть не умер. Пережив момент, который мог стать последним, люди более склонны ценить каждое мгновение настоящего. Мне кажется естественным, что, испытав околосмертное переживание, человек помнит о нем впоследствии и старается сделать каждый свой день наиболее наполненным ведь он уже однажды пережил свою последнюю минуту без возможности попрощаться с близкими или завершить начатые дела. Если бы мы с вами знали, что прямо сейчас в эту минуту можем проститься с жизнью, как бы мы вели себя по отношению к нашим супругам, детям, друзьям, случайно встреченному на улице человеку или даже к самим себе? Пример того, как люди, побывав на пороге смерти, относятся после этого к жизни – может вдохновить и нас ценить каждый свой день и жить настоящим. А это, в свою очередь, может научить нас видеть хорошее не только в радостях жизни, но даже в любом опыте, причинившем нам боль. Ученый Джон Рен Льюис путешествовал по Таиланду вместе со своей женой Энн Феррадей и едва не умер, когда его попытались отравить в автобусе с целью ограбления. В какой-то момент Энн встревожилась, что у мужа посинела кожа вокруг губ, и не смогла нащупать его пульс. Она добилась того, чтобы их привезли в ближайшую больницу, но врачи уже не надеялись спасти Джона. В том районе страны распространенной практикой грабителей было одурманить будущую жертву наркотикам. Предполагая, что это как раз такой случай, врачи вкололи Джону антидот, поставили капельницу в вену и начали кислородную терапию. Спустя семь часов... Он очнулся, пережив глубочайший по эмоциональному воздействию околосмертный опыт. Он сам назвал свое переживание осознанием вечности. Позже Джон поделился со мной тем, как сильно после того случая научился ценить жизнь и как это отношение уже никогда не покидало его. Я стал получать гораздо больше наслаждения от хороших вещей, например, заката, птичьего пения, великих произведений искусства, приятных людей или вкусной еды. Но помимо этого я стал способен радоваться даже тому, что в прежней моей жизни назвал бы неприятным. Больничной палате в Таиланде. Дождливому дню или сильной простуде. Последнее стало настоящим открытием. Оказывается, я могу в самом деле наслаждаться простудой. Не просто позволить себе проваляться весь день в кровати, но правда ловить кайф от новых ощущений в носу и в горле. Это удивительно. В какой-то момент после того ОСП... Я обнаружил, что тиннитус, шум в ушах, которым я страдал несколько лет, превратился из привычно раздражающего фактора в довольно приятный звук. Раньше я в лучшем случае мог на время забыть о нем, а теперь, стоило мне его заметить, я радовался ему как старому другу. Я стал получать приятные ощущения и от усталости, и даже от многих периодических болей, которым подвержено 60-летнее тело зная, что УСП рождают в людях привычку проживать каждый свой день как последний, мы тоже можем научиться наполнять каждый день нашей жизни не только обязанностями, но и радостями, помня о том, что второго шанса может и не быть. Как сказала поэтесса Патрисия Клиффорд, «Работа подождет, пока вы покажете ребенку радугу, но радуга не станет дожидаться, пока вы закончите работу». Жить в настоящем моменте – Это не значит никогда не вспоминать прошлое и ничего не планировать на будущее. Это значит быть в настоящем, даже когда вы планируете и вспоминаете, полностью погружаться в переживания этого момента. Шестой урок, преподнесенный мне ОСП, в том, что они поднимают новые вопросы относительно взаимосвязи сознания и мозга. В повседневной жизни нам кажется, что наш разум и наш мозг одно и то же. Однако практически все люди, пережившие околосмертный опыт, говорят о том, что при ОСП имели необычайно ясные мысли и отчетливые ощущения, в то время как деятельность их мозга была серьезно нарушена. Более того, иногда они способны точно рассказать о вещах, происходивших вокруг, словно наблюдая их извне своего физического тела. Эти парадоксальные явления приводят к выводу, что нам нужна новая модель взаимосвязи мозга и сознания. Исходя из описанного ранее свойства ОСП, можно предположить, что работа физического мозга похожа на работу сотового телефона. Он получает мысли и ощущения из нематериального сознания и трансформирует их в электрические или химические сигналы, воспринимаемые и используемые телом. Также подобные ОСП приводят к предположению, что, по меньшей мере в особых условиях, сознание способно прекрасно функционировать, не будучи ограниченным мозгом. Я не знаю, является ли такое объяснение – способность сознания функционировать независимо от мозга – наилучшим для ОСП, при которых люди наблюдают реальные явления извне своих физических тел. Однако у меня нет никакого другого объяснения этому факту. Я также не уверен, что мозг, фильтрующий чувства и мысли подобно глазу, фильтрующему световые волны, наилучший способ объяснить ОСП, в которых люди способны ясно мыслить и видеть, когда их мозг тяжело поврежден. Разумеется, такая модель рождает новые вопросы о том, что такое сознание, где оно находится и как именно взаимодействует с мозгом. Но и этим фактическим данным у меня нет альтернативного объяснения. Может быть, в конце концов, мы сформулируем другую теорию. Но до тех пор наиболее правдоподобной рабочей гипотезой мне представляется такая. Сознание и мозг – могут существовать отдельно друг от друга, мозг работает как фильтр мыслей и ощущений, генерируемых сознанием. Вопросы, которые вызывают феномен околосмертных переживаний по поводу взаимосвязей наших мыслей и чувств с физическим мозгом, могут заставить задуматься о том, является ли человек лишь биологической машиной или чем-то большим. Вне зависимости от того, находите ли вы гипотезу о независимости сознания от мозга реалистичной, Феномен ОСП должен вызвать определенный скептицизм относительно ныне существующих теорий работы мозга и сознания и заранить сомнение в том, что наши чувства и мысли – лишь электрические и химические изменения в клетках мозга. Урок седьмой. ОСП порождают вопросы о способности сознания существовать после смерти. Если разум действительно способен в экстремальных обстоятельствах функционировать без физического мозга, Возможно, после смерти мозга сознание продолжает существовать? В данный момент кажется невозможно определить научными методами, что происходит после смерти. А может, нам всего лишь недостает научного воображения. Но если когда-нибудь наука и даст ответ на этот вопрос, вероятнее всего это будет косвенное доказательство, как след, оставляемый субатомными частицами в пузырьковой камере. Я не знаю, является ли продолжение существования сознания в каком-либо виде после смерти наилучшим объяснением ОСП, в которых люди встречают умерших близких, о чьей смерти даже не знали в реальности. Но это единственное объяснение данному факту, которое я могу предложить. По прошествии времени мы, возможно, найдем другое объяснение, но на данный момент наиболее правдоподобная рабочая гипотеза, на мой взгляд, такова. Сознание — способно каким-то образом существовать после смерти. Фактические подтверждения тому, что в экстремальных условиях мы способны ощущать не только то, что видим и слышим посредством органов чувств, а также запоминать вещи, информацию о которых не обрабатывал наш физический мозг, мы находим не только в ОСП, но и в целом ряде научных исследований в разных сферах. Поэтому мне кажется разумным жить, считая это реальным положением вещей. Полагая, что «мы больше, чем физические тела», что какая-то наша часть может продолжить существовать и после смерти тела, и что мы способны на глубоко личную связь с чем-то большим, чем мы сами. Такое отношение способно оказать огромное влияние на то, как мы живем и что делает нашу жизнь не бесполезной и наполненной смыслом. Несколько лет назад меня пригласили в резиденцию Далай-Ламы в городе Дхарамсала в Индии для участия в диалоге между буддийскими монахами и западными учеными по вопросам сознания и материи. Там я рассказывал о научных исследованиях того, является ли сознание продуктом мозга, наибольшее внимание уделяя феномену ОСП. В отличие от той публики, к которой я обычно обращаюсь с подобными беседами у себя в США, буддистам оказались в принципе известны явления, которые я описывал, и удивило их скорее то, что ученые тоже исследуют такие феномены. Для меня же наиболее важным на той встрече оказался комментарий самого Далай-Ламы о различиях между западной наукой и буддизмом. Он сказал, что оба эти направления основываются на наблюдениях и логических умозаключениях, и оба в поисках истины отдают предпочтение эмпирическим данным, а не вере. Однако западные ученые, добавил он, пытаются понять, как устроен мир, чтобы контролировать и менять естественный миропорядок. Похоже, что цель большинства ученых – дать человеку власть над окружающей средой. Буддисты же стремятся постичь устройство мира для того, чтобы человеку жить в большей гармонии с ним. Цель буддизма – не получить власть над природой, а сосуществовать с ней, чтобы уменьшить человеческие страдания. Такая формулировка сильно подействовала на меня, заставив усомниться в правильности своей работы как ученого, в своих причинах и целях, которым она служит. С тех пор я начал по-другому формулировать выводы в своей исследовательской работе, не «что говорят нам полученные результаты о том, как устроен мир», а «как такие результаты могут помочь нам уменьшить человеческие страдания в этом мире». Две эти цели – контролировать природу и уменьшить страдания – не всегда являются взаимоисключающими. Ученые-медики постоянно изучают болезни, чтобы контролировать их течение – и таким образом облегчить страдания пациента. Но с точки зрения буддизма, даже поняв явление, на которое мы не можем влиять, мы можем облегчить страдания в мире. Мы не можем контролировать околосмертные переживания, и нет причин полагать, что это изменится. Однако мы можем попытаться понять ОСП и их последствия. Факты, имеющиеся на данный момент, позволяют заключить, что лучшее понимание этого феномена, как учеными, так и медицинскими работниками, может в самом деле помочь уменьшить страдания многих людей. И что все это значит для тех из нас, у кого никогда не было ОСП? В название «после» я вкладывал и третий смысл. Это заглавие не только про то, что происходит после смерти, и что происходит с людьми после ОСП, но также и про то, что произойдет с вами после прослушивания книги. Надеюсь, что все те мысли и чувства, которые могли вызвать у вас мои слова, не исчезнут, когда вы прослушаете последнюю строчку, а наоборот, продолжит влиять на ваше отношение к жизни, смерти и тому, что может встретиться за ее пределом. Каких бы гипотез мы ни строили о происхождении ОСП, данный феномен явно показывает, что мы еще очень многого не знаем о сознании и его возможностях. Более того, ОСП как будто бы дают людям, их испытавшим, сильнейший импульс переоценить свою жизнь и то, на что она тратится, и поменять свои отношения с окружающими. Околосмертные переживания говорят о том, что в смерти гораздо больше покоя и света, чем страха и страданий. Они учат нас, что главное в жизни — смысл и сострадание, а не богатство и контроль. Они показывают, что стоит ценить и физические, и нематериальные аспекты жизни, чтобы ощутить ее во всей полноте. Факты же подтверждают, что околосмертный опыт меняет жизнь не только людей, их испытавших и их близких или исследователей данного феномена. Околосмертные переживания способны влиять даже на тех, кто просто прочел о них, и в итоге, мне кажется, могут даже помочь нам изменить наши взаимоотношения и поведение. Я надеюсь, что узнав больше об околосмертном опыте других людей, вы тоже почувствуете этот импульс переоценки жизненных ценностей, И постарайтесь окружить себя тем, что наполняет вашу жизнь еще большим смыслом и радостью.